Герман глядел в щёлку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал её торопливые шаги по ступеням её лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололись с неё чипец, украшенной розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно стриженной головы. Булавки дождем сыпались около неё. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец...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 Графиня сидела вся жёлтая, шевелят с вислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах её изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на неё, можно было бы подумать, что